Деятельность коллегии была одним из ранних проявлений некоторой самодеятельности, занятий искусством студенческой корпорации. В этом смысле интересно сообщение в хронике музыкальной библиотеки, издание которой выпускалось Лоренцем Митцлером, видным деятелем музыки, 25-летний в ту пору издатель в ранней юности учился у Баха игре на клавире и композиции. Заметка опубликована в октябре 1736 года. Музыкальные концерты или собрания, происходящие еженедельно, находятся в полном расцвете. Одним из видов собраний управляет королевский вейсенфельский капельмейстер и музик директор церквей святого Фомы, и Святого Николая господин Иоганн Себастьян Бах. Собрание происходит вне ярмарки один раз в неделю, по пятницам, с 8 до 10 часов вечера в Циммермановском кофейном доме. А во время ярмарки два раза в неделю, по вторникам и пятницам. Участниками сих концертов выступают господа студенты Среди коих имеются многие хорошие музыканты, так что часто из них потом образуются знаменитые виртуозы. Автор сообщения отдает должные публики, затем прибавляет. Каждому музыканту доступно публично выступить в этих концертах. Среди слушателей обычно бывает много таких, кои умеют оценить искусного музыканта. Сообщение журнала Митцлера упоминается, кроме Баха и другой дирижер коллегии, Иоаганн Готлиб Гернер. Он теперь служил органистом в церкви святого Фомы. Сам Иоаганн Себастьян, увы, вряд ли очень высоко ценил этот вид своей деятельности и не относил к существенным событиям жизни исполнение произведений перед пьющими кофе или пиво лейпцигскими горожанами и гостями ярмарки. Но участие в циммермановских концертах и в городской музыке служило одним из дополнительных источников содержания многодетной семьи Кантера. Немаловажный доход, особенно если устраивались празднества по какому-либо экстраординарному случаю в честь знатных лиц или памятных дат. Заранее объявлялся призыв к внесению добровольных взносов на проведение музыкального торжества. Делали взносы студенты, дети дворян, чиновников, зажиточных бюргеров и купцов. Деньги распределялись по статьям расходов, в частности, на аренду инструментов, на факельную иллюминацию, на гонорар исполнителям и капельмейстеру. Архив Лейпцигского университета хранил немало расписок в получении такого гонорара. Дело заказы композиторам и сам содержатель кофейного заведения. Полюбуемся веселым Иоганном Себастьяном, автором и исполнителем Кофейной кантаты. 211 -е» сочиненный в 1732 году. То было время непомерного увлечения модным напитком. Власти некоторых немецких земель даже запрещали кофе. Но кофепитие все больше распространялось, в женском обществе особенно. В дни переезда Баха в Лейпциг только возникла мода на кофе. Юмористы высмеивали дам всех возрастов, проводивших часы за кофе. Но Бах был, очевидно, сторонником бодрящего напитка, и чашка кофе, возможно, часто снимала с него усталость, а не только кружка пива. Когда Иоганн Себастьян получил заказ на сатирическую кантату, к нему пришел готовый к услугам Пекандер. Быстро был написан текст, выбрали имя героини кантаты, кофейной девицы Лисхен. Так звали шестилетнюю шуструю дочку Бахов.